Глава 12. Однако московские беседы с Курбановым уже в прошлом. А теперь вот начальник охраны объекта Заря, полковник Буров, оказался невольным свидетелем встречи хозяина резиденции с группой товарищей. Ему давно следовало бы ретироваться с места этой встречи, однако он упорно продолжал стоять, пусть и с краешку у двери, но стоять как начальник охраны президента. Полковник не стал утруждать себя дилеммой, окажется ли он до конца верным хозяину, выполнит ли в критический момент возложенную на него миссию или же помня о высших интересах державы. Никаких сомнений, он выполнял приказ. И когда генерал госбезопасности Цыханов одним только уничижительным взглядом попытался усадить его на место, офицер достойно выдержал этот взгляд и не подчинился. Причём сделал это, исходя из достоинства офицера разведки, никакого отношения к верности генсек-президенту это не имело. Русаков знал, что делает. Когда приказал Сугуба КГБистскую охрану свою разбавить офицерами из армейской разведки, то есть из конкурирующей с госбезопасностью конторы. Вы вообще-то можете задержаться здесь в Доросе, попытался Дробин подсказать президенту выход из ситуации, помочь ему как-то развеять сомнения. Мало ли что, простудились слегка во время купания, приболели, всякое ведь случается. Этого времени будет достаточно, чтобы в стране, по всему Советскому Союзу, во всех республиках было восстановлено действие Конституции СССР. Причем учтите, поскольку лично вы в ломке республиканских суверенитетов в этом усмирении националов непосредственного участия не принимали, то со временем это вас избавит от многих упреков, излишнюю моральную ответственность за возможные перегибы, избежать которых, конечно же, не удастся. То есть всю черновую, неблагодарную работу мы возьмём на себя. Что в этом неприемлемого? Вот-вот, действительно, можно запустить версию о том, что вы заболели, поддержал его Веженов. А как только здоровье президента улучшится, объясним мы обеспокоенному народу. Он тотчас же вернётся в Москву, «И приступит к исполнению своих обязанностей». «Для убедительности даже медицинский бюллетень опубликуем. Зато прибудете вы уже в успокоенную Москву, столицу возрожденного Советского Союза. Такая модель развития событий вас устраивает?» Русаков недоверчиво посмотрел сначала на Веженого, затем на Дробина, но в конце концов почему-то остановил свой взгляд на Банникове. Тот откровенно нервничал и... И все те уговоры, к которым прибегали его коллеги-просители к генералу, явно бесили. Уже не раздражали, как в начале этой встречи, а по-настоящему бесили. Чуствовалось, что будь он в кабинете один на один с прорабом перестройки, действовал бы совершенно по-иному и наверняка. Хорошо, посмотрим, что вы тут пишете. Сне зашёл Русаков до того, чтобы ознакомиться с заготовкой президентского указа и неуверенно водрузил на переносицу очки. Уже так сквозь стёкла он ещё раз прошёлся взглядом по группе товарищей. Лицом его блуждала растерянная улыбка человека, с которого только что основательно сбили спесь. В соответствии со статьёй 127, пункта 3 Конституции СССР Из статьи 2 Закона СССР о правовом режиме чрезвычайного положения пробежал он придирчивым взглядом первые строчки машинописного текста, чувствуя, что плохо воспринимает смысл изложенного, а также, идя навстречу требованиям широких слоёв населения, опять эта порисловутая идя навстречу пожеланиям трудящихся возмутился он, однако замечаний по тексту делать не стал. Президент прекрасно понимал, стоит ему втянуться в редактирование указа, как Веженов и Дробин начнут идти на уступки, а потом в нужный момент представить его общественности как одного из авторов документа. "Нет", решительно повертел он головой. "Нет, нет, я этого не подпишу". "Почему?" с наигранным удивлением поинтересовался генерал Банников, при этом лицо его передёрнулась гримасой снисходительной иронии. Что на сей раз мешает вам исполнить свой президентский и партийный долг? Я уже объяснял, что так сразу этого делать нельзя. Сначала все эти пункты о чрезвычайном положении в стране надо обсудить на Верховном совете, на политбюро, выслушать мнение юристов, посоветоваться с товарищами из ЦК по принципиальным вопросам, чтобы, так сказать, сообща сформировать коллективную позицию. Боров давно обратил внимание, что провинциально-нижегородская с налётом партноменклатурного сленга речь Русакова коварно разрушала внешний облик рафинированного, пусть даже и советской закваски интеллигента. Впрочем, возрождённым пролетарскими низами «Номенклатурным выдвиженцам это наверняка нравилось». «Так ведь с товарищами уже посоветовались», напомнил тем временем хозяину резиденции Веженов. «Высшие должностные лица страны, руководство партии, армии, госбезопасности, все давно в курсе. Все упирается в подпись президента и генсека. Только в подпись. Можете вы это понять или нет?» Подтянулся секретарь идеологии к нему через стол. «Все». И посеревшее, слегка обрюзгшее лицо его наполнилось такой синюшной яростью, что Русаков невольно отшатнулся. Однако напор его всё-таки выдержал. Подождал, пока главный идеолог опустится на своё место, и только тогда снова остановил взгляд на всё ещё стоявшем на вытижку полковнике Бурове. Похоже, что при всём своём скромном звании Тот вовсе не чувствовал себя в этом кабинете ефрейтором на генеральском совете. Несмотря на то, что ростом этот коренастый, полечистый человек не впечатлял, небольшой ожоговый шрам на левой щеке и прирождённое в своей суровости выражение лица делали его похожим на Отто Скордцни. Президент не мог знать, что для самого Бурова подобные сравнения не в новинку, и что профессиональную самооценку его Образ грозного двойника никоем образом не задевает. Однако выкристаллизовав для себя это сравнение, Русаков как-то сразу же успокоился. Другое дело, что сам полковник вряд ли понимал, на что именно хозяин резиденции, пусть хотя бы и в надеждах своих, рассчитывает, обращаясь к нему взором, на что уповает, чего конкретно добивается. А главное, как далеко готов зайти в противостоянии наглеещей группе товарищей. В какое-то мгновение Бурову показалось, что генсек-президент вот-вот прервёт освещение этого сборища путчистов и потребует от него, как офицера личной охраны, оградить его от присутствия в резиденции людей, которых он сюда не приглашал. Начальнику управления охраны КГБ генералу Цыханову Очевидно, почувствовалось то же самое. Он даже приподнялся, чтобы приказать полковнику выйти, но в последний момент не решился. Вдруг не подчиниться. И потом это ведь начальник охраны резиденции, а значит, за полковника может вступиться президент. Тем более, что совершенно не чешется генерал-майор ротмистров, который непосредственно курирует охрану объекта Заря. А по нему обязан был проследить, чтобы полковник ни при каких обстоятельствах в кабинет президента в эти минуты не попал. Так уж случилось, что все они москвичи как-то прозевали Бурова, не придали значения его не спрогнозированной активности. А как же он мешал им теперь вести переговоры, придавая генсеку президенту пусть и иллюзорную, но всё-таки уверенность в себе сотворяет для него ощущение контроля над ситуацией. Это ведь не так просто взять и объявить. Набрался тем временем решительности президент, что дескать действие Конституции СССР восстанавливается на всей территории бывшего Советского Союза. Вопрос: как восстановить эту саму территорию, когда республики успели пообъявлять суверенитеты? Принялся убеждать их всех Вы же понимаете, что процесс этот уже пошёл, и вторгаться в него чревато. К тому же должно быть согласие верховных советов республик. Это же судьбоносное решение. А как мы объясним происходящее высшим должностным лицам Украины, Беларуси и Казахстана, почему принимали решение, не посоветовавшись с ними? Да некогда сейчас заниматься этим, Владимир Андреевич. Еле сдерживал в себя вежанов. Нервно посматривая при этом на часы, словно вопрос о введении чрезвычайного положения уже лимитируется минутами. "Поймите, живы", парировал Русаков, "что так нельзя поступать. Не то время, не та ситуация в стране с своей напористостью вы всё погубите. Всё, чего мы достигли. Не забывайте, что мы находимся накануне подписания союзного договора" который должен восприниматься как гарантия центра в деле перестройки всех республиканских институтов власти. И процесс этот уже пошёл. Интересно, каким это образом мы способны всё погубить. Вновь ожил банников, демонстративно пожимая плечами, когда и так всё давно погублено, проворчал Веженов. Наведём порядок в центре и в республиках, потом и договор подпишут. Куда ни денутся эти националы? Все как одна республики в суверенные подались мать их. Ничего, рано или поздно всех назад в союз загоним. Ну что значит загоним, генерал? Поморщился Дробин. А то и значит, заортачится, прижмём. Кстати, всё по тем же советским законам прижмём, которых пока что никто не отменял. Пора учить их, как родину любить. Наступила минутная пауза. Розаков сделал вид, что вновь погрузился в чтение документа, но присутствующие понимали: это всего лишь дипломатический тайм-аут. Генсек президент опять тянет время. На что надеется, нервно переглядывались они. Не подпишет он, подпишут за него, хотя бы тот же вид ца president злокорехтели генералы. «Или же это будет коллективное решение некоего комитета по спасению Отечества», решительно посапывали гражданские чины. А все вместе нетерпеливо покашливали, да раздраженно переглядывались, всячески пытаясь поторопить президента. «Так что будем делать, Владимир Андреевич?» Тоном следователя НКВД поинтересовался Вежинов, давая понять, что терпение их не безгранично – Решимся наконец подписывать наш общий документ или опять примемся полемизировать? Как хотите, Игорь Семёнович, но подписывать этот документ я не стану. И вообще, почему этими вопросами занимаетесь вы? обвёл он всех присутствующих слегка растерянным, но всё же довольно жёстким взглядом. А кому ещё заниматься? изумился первый заместитель председателя Гос комитета по обороне Валяжнин. Кто-то же должен ложиться на амбразуру. На какую ещё амбразуру? Вам что неизвестно, что для принятия подобных решений существуют высшие органы и высшие должностные лица страны, законно избранные, действующие на основе конституции. Без них я ни в коем случае не стану подписывать это, пренебрежительно отодвинул он текст указа. Ах, ты не станешь подписывать, хищно ухмыльнулся генерал Банников, по-солдафонски переходя на ты. Мы ещё должны уговаривать тебя к чёрту в отставку. Ты же посмотри, погубил, просрал страну и ещё сидит здесь выкоблучивает с мат твою. Генерал, генерал поморщился Веженов, понимая, что перепалка зашла слишком далеко. Но в то же время, по сути, поддерживая дух и букву требования Гловкома. И вот тут полковник Буров весь напрякся, как пёс, рвущий поводок. Он ждал приказа Генсек президента или хотя бы обращения с просьбой оградить его от оскорблений. Теперь уже для него, как офицера охраны, офицера армейской разведки, не существовало ни высоких чинов, ни мелочных сомнений. В глубине души Полковник прекрасно понимал возмущение генералов и прочих пришлых товарищей, которые не могли и дальше наблюдать, как на их глазах и при их преступном безучастии рушится огромная империя, но понимал и президента, осознающего, что вслед за чрезвычайкой на улицах Москвы, Киева, Вильнюса, Риги неминуемо появятся танки и десантники, а значит, вспылает гражданская война. Ему вдруг вспомнилась недавно вычитанная в книге о последних днях Российской империи сцена отречения где-то в поезде на какой-то железнодорожной станции в тупике императора Николая II. Один из свидетелей этого судьбоносного акта с презрением и осуждением писал потом, что император отрёкся от трона империи с таким безразличием, словно передавал командование эскадрону Так вот сейчас, по мнению полковника, происходило нечто подобное. Окружение генсека президента требовало от него отречься от президентского престола, как всё от того же присловутого эскадрона. А потому Буров по-прежнему ждал приказа, моля при этом Господа, чтобы его так и не последовало. Что, генерал? Что, генерал? Разыгрывалось тем временем на крымских берегах имперская эскадронная драма с главкомом сухопутных войск в главной роли. Не хрен ему здесь поучать нас. Пусть подаёт в отставку и всё тут. Вы как со мной разговариваете? Что вы тут себе позволяете? Вы вы знаете кто? Вы мудаки. Вы поняли меня? Вы мудаки. От неожиданности все приподнялись со своих мест и ошалело смотрели на Русакова. Что ни говори, а мудаки из Устгенек президента это было так глубоко по-русски, так любо и загадочно русской душе понятно и доступно, и вообще в стиле всё той же изысканной русской туфли по трибуне ООН дипломатии. Товарищ президент, Воищевающи начал было веженов, однако в этот раз перехватить инициативу хозяин ему не позволил. Прекрасно понимая, что аргументы московских товарищей исчерпаны, как и исчерпаны и средства воздействия на него, а значит, самое время дожать Пучитов, добиваясь решительного перелома в переговорах. Вот именно Пучитов ухватился президент за это определение. Повторяю для тех, кто не расслышал. Вы мудаки, и разговаривать с вами на эту тему я не собираюсь. Всё, не смею вас задерживать. Я намерен завтра же вернуться в Москву, и уж тогда мы рассмотрим ваши действия на заседании политбюро, на президиуме Верховного Совета. Словом, будем делать выводы. Он, видите ли, намерен вернуться в Москву, саркастически изъумил Сабанников. Нет, вы видели такое? Слушай ты, восстал он во весь свой громадный рост. Ты или сейчас же напишешь заявление об уходе в отставку, или же мы тебя, полковник Буров, даже не ужаснувшись натиску генерала, а как-то совершенно непроизвольно в каком-то инстинктивном порыве обратился к начальнику охраны Русаков. Я, товарищ президент, тотчас же отозвался офицер. Проводите, товарищ, и до ворот резиденции. Это же кого и куда проводите? громыхал басом банников. Что значит проводите? Кого это он собирается выпровоживать? обратился главком за поддержкой к своим единомышленникам, стараясь игнорировать при этом порыв самого полковника. Нам ещё договорить надо, иначе какого хрена нужно было тащиться сюда из самой Москвы?